Глава 10. Новый поход в новую эпоху. 20-й съезд КПК. По традиции очередной съезд Компартии Китая состоялся осенью. 20-й всекитайский съезд КПК проходил с 16 по 22 октября 2022 года. В Пекине собрались 2296 представителей, 96 миллионов китайских коммунистов. Собрание элиты самой большой в мире политической партии шло по сценарию, хорошо известному бывшим членам КПСС. Отчетный доклад ЦК из уст генерального секретаря, обсуждение и единодушное одобрение доклада и других итоговых документов. В отличие от 20-го съезда КПСС, 20-й съезд КПК прошел без секретного доклада и иных сюрпризов. Стабильность и солидность достойной партии, которая правит 1400 миллионами сограждан. Главным итогом 20-го съезда КПК можно считать то, что он высоко оценил предыдущие 10 лет руководства Си Цзиньпина 2012-2022 и одобрил его план на следующие годы. Недаром материалы съезда в качестве ориентира часто упоминают 2035 год, а не 2027, то есть следующий пятилетний срок руководства, об ограничении полномочий Си Цзиньпина двумя пятилетними сроками, никто даже не упомянул. Решение об отмене правила два раза по пять лет, введенного при Дэн Сяопине, было отменено на предыдущем девятнадцатом съезде в 2017 году. При этом первые 10 лет руководства Си Цзиньпина в Китае принято обозначать термином «новая эпоха». Для периода после 20-го съезда вводится другой девиз – «новый поход в новую эпоху». Отсыл к историческому великому походу 1934 35 годов очевиден каждому китайцу. Не случайно сразу после окончания заседаний Главного партийного собрания Все семь новых членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК во главе с переизбранным генеральным секретарем Си Цзиньпином отправились в старую революционную базу Янь-Ань. Там, в провинции Шэньси, закончился великий поход Мао Цзэдуна, который с бойцами и соратниками из руководства Компартии в течение целого года через весь Китай ускользал от преследования превосходящих в силе гоминьдановских войск Чан Кайши. Красная армия прошла с почти непрерывными боями свыше 10 тысяч километров, пересекла 12 провинций, преодолела 18 горных цепей, форсировала 24 крупные реки. Из 80 тысяч бойцов, покинувших старую базу в провинции Дзянси, до Яньани в октябре 1935 года дошли лишь 4 тысячи. Но они стали костяком армии и партии через 13 лет, 1 октября 1949 года, объединившей Поднебесную под названием Китайская Народная Республика. Совместная поездка семи бессмертных 26-28 октября стала как бы калькой аналогичного похода в Национальный музей нового состава Постоянного комитета Политбюро после завершения 18-го съезда, 29 ноября 2012 года. Именно там и тогда Си Цзиньпин изложил свой долгосрочный план «Китайская мечта» о великом возрождении китайской нации. Первые 10 лет его реализации были выделены партийными теоретиками в отдельный период под названием «Новая эпоха». Новый поход является логичным продолжением новой эпохи. Оба периода являются этапами плана «Китайская мечта». Он нацелен на то, чтобы к 2049 году, к столетию образования КНР, окончательно оставить позади времена слабости Китая и сделать его одной из ведущих держав, а может быть и главной мировой державой. Задачи этапа «Новая эпоха» ко времени проведения 20-го съезда были выполнены и перевыполнены. К 2021 году, к столетнему юбилею основания КПК, было построено общество средней зажиточности. Из нищеты вытащены последние 100 миллионов человек. ВВП КНР увеличился с 54 триллионов до 114 триллионов юаней. Доля совокупного объема экономики Китая в мировой экономике достигла 18,5%. Прирост составил 7,2%, по этому показателю Китай прочно занял второе место в мире. ВВП на душу населения увеличился с 398 тысяч юаней до 81 тысячи юаней, как отметил в своем докладе Си Цзиньпин. Новый поход это не последний этап марафона китайская мечта продолжительностью в 37 лет с 2012 по 2049 год. В докладе ЦК КПК на 20 съезде говорится «Общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов с 2020 -го года по 2035 год в основном осуществить социалистическую модернизацию. После того, как модернизация будет в основном осуществлена, Мы будем продолжать бороться за то, чтобы до середины нынешнего века превратить Китай в богатую и могущественную демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. За время нового похода снова предстоит удвоить основные показатели роста – ВВП страны, доходы на душу населения, а также ускоренно развивать науку и образование – внедрять демократию с китайской спецификой, социальное и медицинское обслуживание, оздоровление окружающей среды и других параметров обещанной прекрасной жизни. Для реализации всех этих добрых намерений придется много потрудиться и выбрать оптимальную стратегию. Доказавший свою эффективность социализм с китайской спецификой, на съезде решили подкорректировать и назвали китайской модернизацией. Китайские комментаторы сразу стали пояснять значение нового термина. Они признают, что со времен промышленной революции модернизация стала целью во всех странах мира. Китайская модернизация отличается от них тем, что это социалистическая модернизация, которая проводится под руководством Компартии Китая. В ней есть общие моменты, присущие для модернизации во всех странах, Но в большой степени китайскую модернизацию отличает специфика Китая. Чтобы ее не перепутали с модернизацией в других странах, было выделено пять признаков именно китайской модернизации. Прежде всего, это модернизация в стране с огромным населением в 1,4 миллиарда человек. Кроме того, эта модернизация призвана материально обеспечить достижение всеобщей зажиточности, а не отдельных классов или групп влияния. В-третьих, это модернизация, которая гармонизирует материальную и духовную культуру наций. В-четвертых, это модернизация, которая гармонизирует сосуществование человека и природы. Наконец, эта модернизация предусматривает движение по мирному пути развития. Китай не собирается осуществить собственную модернизацию за счет войны, колонизации и ограбления других стран и народов. Локомотивами китайской модернизации станут информационные технологии нового поколения, искусственный интеллект, биотехнологии, новые источники энергии, новые материалы, высококлассное оборудование, природосбережение. Всеобщая зажиточность от Си Цзиньпина. Акцент на качество экономического и социального развития, а не количественные показатели, характерен для политического подчерка Си Цзиньпина с первых дней в Джуннаньхай. Реализация целей новой эпохи по существу началась еще с выдвижения сроков создания Сяокан, общества средней зажиточности. В концепции Синчантай, новой нормальности, народное хозяйство перенацеливалось на сбалансированное развитие с акцентом на нужды внутреннего рынка собственного населения. Стратегия Ифа Джиго охоты на тигров и мух означала системную борьбу с коррупцией и самоуправством чиновников. Новая концепция двойной циркуляции продолжила и усилила смену ориентиров производства с внешних на внутренний рынок в 1,4 миллиарда состоятельных покупателей. На 20-м съезде эти патриотические гуманистические установки получили развитие. Гунтун фу юй – всеобщая зажиточность. Так называется важнейшая стратегия нового похода. Ее смысл состоит в том, что богатства, которые создает вся китайская нация, впредь будут распределяться так, чтобы весь народ мог в большем объеме и на более справедливой основе Пользоваться плодами осуществления модернизации. Эта стратегия подразумевает обуздание доходов олигархов и чрезмерно богатых людей, а также перераспределение части этих богатств в пользу бедных и сравнительно бедных. В Китае больше нет абсолютной бедности, но около 600 миллионов человек живет на 1000 юаней в месяц. И это совсем немного. Си Цзиньпин так сформулировал содержание нового лозунга. «Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны. Всеобщая зажиточность является сущностным требованием социализма с китайской спецификой, а ее достижение является длительным историческим процессом. Мы неизменно рассматриваем реализацию мечты народа о прекрасной жизни, как отправную точку и конечную цель нашей модернизации, уделяем особое внимание обеспечению и содействию социальному равенству и справедливости, сосредотачиваем силы на стимулировании всеобщей зажиточности народа, а решительно предотвращаем поляризацию. О всеобщей зажиточности упоминали и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин. Этот лозунг вспомнили в наши дни. И еще до 20-го съезда начались выступления в пропаганде и ограниченные практические действия. Крупнейшие частные компании масштаба Alibaba или Tencent, как по команде, пожелали внести миллиарды долларов в благотворительные фонды. Государственным и частным монополиям посоветовали прекратить практику создания картелей давления на малый и средний бизнес. Была резко сокращена сеть дополнительных платных учебных заведений, дающих преимущество детям из обеспеченных семей при поступлении в университеты. Были введены ограничения на непомерные доходы звезд эстрады, телевидения и кино, прекращены выступления артистов, прославлявших нетрадиционные моральные нормы. Впоследствии экономические трудности привели к торможению компаний всеобщей зажиточности. Торможение это, скорее всего, вынужденное и временное. Си Цзинпин иногда жмет на тормоз, но всегда доезжает до цели. Написав на своих стягах лозунг всеобщей зажиточности, Компартия подтверждает смысл своего существования — служить народу. Она подтверждает социалистическую сущность своей текущей и долгосрочной политики. Это послание КПК направило и китайцам, и всем другим народам. В июле 2021 года, на торжествах по случаю столетия образования КПК, Си Цзиньпин заявил, что Китай создал новую модель развития человечества. Последовательность от феодализма к капитализму и далее к социализму продолжена следующей формацией, которая называется «Социализм с китайской спецификой новой эпохи». Еще советская компартия на излете своего существования предприняла попытку теоретического переосмысления этой последовательности, произведя концепцию развитого социализма. Однако практика доказала несоответствие с истиной как этой концепцией, так и деятельности КПСС. В отличие от советских теоретиков, Си пин не старается продвигать свою теоретическую находку по всему миру. Он сразу подчеркнул, что копировать новую модель невозможно. Нужно всегда учитывать национальную специфику. Таким образом, послание двадцатого съезда миру такое. «Мы идем особым путем китайского социализма, и сворачивать с него не собираемся». Мы также не собираемся ликвидировать рыночный сегмент китайской экономики. Он является неотъемлемой частью рыночного социализма. Социализма с китайской спецификой. Именно он создает основные богатства Китая. По статистике 2019 года рыночный сектор дает примерно 60% ВВП Китая, 80% рабочих мест и 60% налогов. Речь не идет, да и не может идти, о пересмотре модели социализма с китайской спецификой, как основы китайской экономики и политического строя. Появление концепции всеобщей зажиточности означает постепенный пересмотр системы распределения создаваемых богатств. Теперь это будет происходить в соответствии с социалистическими принципами, на которых построена правящая в стране коммунистическая партия. Самореволюция Си дзинпина К числу теоретических новинок Си дзинпина оглашенных и одобренных на 20 съезде КПК, надо добавить «дзыво гамин» — самореволюцию. Это не просто новый политический термин, но и новое словосочетание, которое раньше не употреблялось. Поэтому на русский язык переводится по-разному. Дословно — «революция, направленная внутрь самого себя». Мне понравилась самореволюция. Переводчики агентства Синьхуа используют сочетание «революционные самопреобразования». Вот как звучат в их трактовке слова Си Цзиньпина из доклада съезду. «Все члены партии должны крепко-накрепко запомнить, что всестороннее строгое внутрипартийное управление и революционное самопреобразования партии — это бесконечный путь». Ни в коем случае недопустимо ослаблять усилия и останавливаться для передышки, а также чувствовать усталость от борьбы. Необходимо неуклонно и последовательно осуществлять всестороннее строгое внутрипартийное управление, интенсивно продвигать партийное строительство как новую великую программу в новую эпоху, с помощью революционных самопреобразований партий направлять социальное преобразование. Введение в оборот термина «самореволюция» или революционное самопреобразования» не означает пересмотр достижений предыдущих руководителей, включая Дэн Сяопина. Они исходили из конкретной, временами крайне тяжелой ситуации, наряду с историческими прорывами совершали трагические ошибки, но без накопленной суммы опыта и мощи было бы невозможно смелое творчество Си Цзинпина. Вот почему на 20-м съезде КПК не были повторены ошибки 20-го съезда КПСС. Решение 20-го съезда китайских коммунистов фиксирует уже произошедшие за минувшие 10 лет практические изменения в стратегии предыдущих десятилетий. Можно говорить о серьезных изменениях в ключевых установках эпохи Дэн Сяопина. Его реформы и открытость тоже были самореволюцией, пересмотром важнейших стратегий Мао Цзэдуна под названием «Большой скачок» и «Великая пролетарская культурная революция». В свою очередь, эти эксперименты с трагическими последствиями были самореволюцией в форме отказа от классической советской модели развития. В марксистской философии этот процесс называется отрицание отрицания. Фактически самореволюция Си Цзиньпина началась с первых дней после прихода к власти. Выдвинутый им в конце 2012 года долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» был рассчитан до 2049 года, столетия образования КНР. На такое видение перспективы развития, причем разбитой на этапы с конкретными рубежами, Не отваживался ни Дэн Сяопин, ни тем более его выдвиженцы Цзян Цземинь и Ху В начале 1980-х годов Китай двигался на созданном Дэн-Сяопином автопилоте под названием Реформы и открытость. Его курс заключался в конвергенции социалистического народного хозяйства и рыночной экономики под контролем Компартии а также использовании брака по расчету с Америкой. Его стиль заключался в продвижении методом проб и ошибок. Такую политику образно называют «переходить реку, нащупывая ногами камни». Этим же курсом Китай шел и во времена правления председателя Цзанзэминя 1989-2002 годы и в следующие 10 лет правления председателя Ху Цзэнтао, 2002-2012 годы. В те годы курс Дэн Сяопина объективно не нуждался в корректировках, а Китай не нуждался в сильных руководителях. Автопилот Дэн Сяопина за 30 лет вывел КНР в число ведущих держав. Китайская мечта продолжает реформы и открытость. Введение в политический оборот терминов «всеобщая зажиточность» и «самореволюция», на мой взгляд, означает смену навигационных приборов движения Китая в будущее. На смену автопилоту Дэн Сяопина пришел маяк Си Цзиньпина. Этим маяком является долгосрочный план «Китайская мечта». Выдвинутый как эскиз будущего, он уже вскоре начал насыщаться конкретными четкими рисунками. В октябре 2014 года прошел четвертый пленум ЦК, одобривший стратегию охоты на тигров и мух. Началась системная борьба с коррупцией среди кадровых работников разного уровня, от могущественных членов Политбюро до провинциальных чиновников. Своих портбилетов и должностей лишились сотни тысяч человек. Наказания взорвавшихся казнокрадов происходили и раньше, но они были разовыми. При этом в обществе проявляли терпимость коррупции, которую рассматривали как неизбежное зло при проведении политики реформ и открытости. Партийные государственные кадры небескорыстно исходили из установки Дэн Сяопина «Обогащайтесь», выдвинутый в самом начале эксперимента по сосуществованию планового социалистического народного хозяйства и рыночной экономики. Расчистка строительной площадки понадобилась Си Цзинпину, для реализации стратегии переориентации всей экономики Китая. С мая 2014 года началось одновременно обсуждение и внедрение стратегии Синчантай ⁇ новой нормальности. В отличие от установки реформы открытости на наращивание экспорта любой ценой, новая стратегия предусматривала сбалансированное развитие с акцентом на нужды внутреннего рынка. Этот процесс ускорился после выдвижения в 2020 году концепцией двойной циркуляции. Дальновидность переориентации на внутренние рынки к тому времени стала особенно очевидна из-за начавшейся в 2018 году торговой войны Америки против Китая. Двойная циркуляция ускорила неизбежные процессы. Если раньше внешняя торговля давала около 38% ВВП КНР, то сейчас менее 15%. Новые аспекты в двойной циркуляции были обозначены в докладе Си Цзиньпина на 20-м съезде. Опираясь на сверхмасштабный внутренний рынок как свое преимущество, с помощью бесперебойной внутренней циркуляции экономики привлекать глобальные ресурсы, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, повышать качество и уровень торгового и инвестиционного сотрудничества. Параллельно процессам национализации экономики шел выход из тени на международной арене. Китай больше не стеснялся своей возросшей мощи и стал все более громко заявлять о своих национальных интересах, в отношениях с США и другими державами, выходить за пределы Поднебесной в экономических и политических инициативах. Еще в 2013 году появилась немыслимая при предыдущих лидерах инициатива нового шелкового пути, ставшая затем стержнем геоэкономического позиционирования КНР. В том же 2013 году Си Цзиньпин выдвинул концепцию нового типа отношений крупных держав, которая прежде всего предусматривала равенство Китая и Америки на мировой арене. Во время пребывания в Москве в 2013 году была оглашена первая заявка Пекина на глобальную роль – идея создания сообщества единой судьбы человечества. Все годы руководства Си Цзиньпин проводил активную внешнюю политику, вывел Китай из тени на главную сцену мировой политики. Сам он стал в глазах мирового сообщества символом Поднебесной, ее новым вождем. Проявления самореволюции видны на примере китайско-российских отношений. Архитектор реформ относился к Москве с известным недоверием, которая проявлялась, например, в ходе визита в Пекин Михаила Горбачева, 1989 год. Дэн Сяопин поднял в беседе территориальную проблему. Только при председателе Цзян Мини удалось заключить договор о добрососедстве, мире и дружбе, 2001 год, а окончательно урегулировать пограничный вопрос уже при следующем председателе Ху Цзинтао, 2005 -й. Двусторонние отношения еще тогда постепенно принимали очертания стратегического партнерства. Однако качественный скачок они получили только с приходом к власти Си Цзиньпина. Свой первый зарубежный визит он демонстративно нанес в марте 2013 года в Москву. Регулярно встречаясь с Владимиром Путиным, он согласовывал все новые совместные документы и действия. С 2018 года поднявшиеся на небывало высокий уровень двусторонней связи стали называть стратегическим партнерством новой эпохи. В условиях нарастания холодной войны связи Москвы и Пекина поднялись на новый уровень, который можно назвать боевое слаживание. Приоритет внутреннего развития, зафиксированный 20-м съездом в концепциях всеобщей зажиточности и самореволюции, вовсе не означает самоизоляции. Китай зависит от внешнего мира в той же степени, как внешний мир зависит от него. Китай не может развиваться изолированно от мира, и мир также нуждается в Китае для своего развития», произнес в своем докладе Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай быстро развил свою экономику и достиг социальной стабильности, «Благодаря нескольким десятилетиям движения путем реформы открытости. Дверь Китая в мир будет только расширяться», — пообещал он. «Мы будем и впредь привержены всестороннему углублению реформы открытости, содействию качественного развития и созданию новых возможностей для мира посредством нашего собственного развития». Принятые на 20-м съезде новые установки видятся как приоритеты на нынешнем этапе продвижения к намеченному на 2049 год великому возрождению китайской нации. Этот этап получил название «Новый поход» и продолжает предыдущий десятилетний период «Новая эпоха», который пришел на смену трем десятилетиям реформ и открытости. Смена девизов правления издавна практиковалась в Поднебесной. Она была призвана усилить поддержку неба и сделать новые цели правителя более понятными для элит и подданных. Похоже, в Пекине надеются, что новое название для предстоящей дюжины лет придаст Китаю новую энергетику, поможет избежать напасти в виде черных лебедей и серых носорогов, о которых на съезде говорил Си Цзиньпин. 20-й съезд КПК открыл не только новый этап собственного развития. Очередной прорыв Китая на пути социализма неизбежно вызовет новый всплеск сдерживания, новые операции на фронтах холодной войны. Стоит вспомнить, что нынешняя холодная война Америки против Китая началась в 2018 году, вскоре после завершения предыдущего, 19-го съезда КПК, который одобрил итоги первой пятилетки Си Цзиньпина и усилил социалистическую направленность развития. Торговая война президента Дональда Трампа, всемирная травля Китая в связи с пандемией, провоцирование цветных революций в Тибете, Синдзяне и Гонконге, накачивание оружием тайваньских сепаратистов были направлены на замедление движения КНР. При президенте Джо Байдене сдерживание было усилено, а Америка как никогда близко подошла к горячей фазе холодной войны. Начатая на 10 лет раньше похожая холодная война против России уже приняла форму открытого конфликта на Украине. События последних лет доказывают, что природные катаклизмы или рукотворные проблемы не способны прервать движение Китая к поставленной долгосрочной цели. Замедлить – да, остановить – нет. Этап за этапом поднебесное приближается к цели – великому возрождению китайской нации.